17. -е. По большому счету, источник у Коломбы был один — инспектор Кармины Инфанти. Голос Касселли в телефонной трубке обрадовал его еще меньше, чем ее появление возле автомобиля с трупом Монтонари. Он, конечно, мог бы отказаться ей помочь, но слишком привык подчиняться Коломбе и до сих пор ее уважал. Повесив трубку, он тут же принялся просить об одолжениях и раздавать обещания направо и налево. Неожиданная помощь пришла со стороны Национальной службы наблюдения за безопасностью дорожного движения, которая недавно провела детальное исследование смертей несовершеннолетних за последние 5 лет, а также от занявшего высокий государственный пост старого друга из карабинеров. На то, чтобы собрать достаточное количество данных, у него ушёл целый день. Вопреки собственным заверениям, Коломбо в этот день почти не пила. А Данте курил одну сигарету за другой, созерцая потолок собственной спальни, к которому приклеил сделанные с видео распечатки. Из его комнаты гремела настолько оглушительная музыка, что администрация отеля впервые решилась сделать ему замечание. Говорили они мало, каждый по-своему размышлял над тем, что им стало известно. Единственной новостью для Коломбы стал звонок от сотрудника отдела кадров полиции, который попросил её приехать как можно скорее. Несмотря на всю его любезность, Коломба не сомневалась, что это первый шаг к её окончательному увольнению. Возможно, последней каплей стало то, что она врезала Сантине по морде, а может Донцельмо проболтался о её присутствии при обыске в поликлинике. Так или иначе, информация об её внеурочной деятельности Рано или поздно начала бы всплывать. Она спрашивала себя, уж не является ли это прямой инициативой начальника полиции, как боялся Роверы. Чтобы немного развеяться и успокоить нервы, она взяла с данты обещание не выходить из номера, а сама вернулась к себе в квартиру, чтобы взять смену одежды и разобрать почту. При виде брошенной на подлокотнике кресла книги, её сердце тоскливо заныло. Она сама не знала, то ли скучает по прошлой жизни, то ли сожалеет о месяцах, проведённых в затворничестве, в то время как чудовище скашивало детей одного за другим. Чтобы отделаться от неприятного чувства, она переоделась в спортивный костюм и кроссовки и пробежалась по набережной на этот раз на закате, вместе с потом избавляясь от стресса и ночных кошмаров. Вернувшись домой, она увидела на мобильнике пропущенный звонок от инфанти перезвонила ему, и они договорились встретиться после второй смены. В 8 вечера она зашла за Данте и, несмотря на его протесты, поволокла его за собой в бар Момарт в районе Номентана, где была отличная веранда для курящих, так что Данте не пришлось дожидаться в машине. Имфанти был уже на месте. На столе перед ним стояла бутылка пива. Он поднялся, чтобы их поприветствовать. Мы с вами уже встречались, сказал он Данте. Ну что, нашли презерватив с извил тот. А вам известно, что такое досудебная тайна? Значит, не нашли у Хмельного Саданте. Они сели за столик, и Данте заказал свой обычный московский мул, а Коломба попросила минералки. Во время пробежки она почувствовала, что потеряла форму и решила, что пора вести более здоровый образ жизни. В последнее время она совсем распустилась. Стоял тёплый вечер, И Данте в который раз подумал, что римский климат — одна из немногих причин, по которым он до сих пор здесь живет. Пока Данте с маниакальной доскональностью описывал официантке состав любимого коктейля, Коломбо и Инфанти перекинулись парой вежливых фразочек о пустихах. Затем она как бы невзначай осведомилась, как дела у Равера. — Я его в последнее время редко вижу, — осторожно ответил Инфанти, — но он кажется каким-то увершим. В смысле, зарос щетиной, одежда мятая. Помнишь, каким он был первое время после смерти жены? Не слишком хорошо. Почти всё это время я провела в больнице. Но я понимаю, о чём ты. Вчера он весь день просидел в кабинете и даже на звонки не отвечал. Сегодня не явился на встречу с начальником полиции. Тот взорвался, потому что Ровера избегал его всю неделю. Пожалуй, ему не помешает отпуск. Коломбо задумалась. Если инфанти говорит правду, то Ровера не виделся с начальником полиции уже несколько дней. А значит, решение отстранить её от расследования принадлежит никому иному, как ему, что в очередной раз подтверждает подозрения Данте. Ровер вдавец, спросил Данте. Инфанти кивнул. Вот уже год его жена Елена умерла после долгой и мучительной болезни. Детей у него нет, поинтересовался Данте. Нет, чтобы сменить тему, Инфанти открыл портфель и достал ноутбук. Ему не хотелось перетирать кости шефу перед посторонним, который к тому же проявлял к беседе нездоровый интерес. У меня есть то, что тебе нужно, Коломбо. Ты всё нашёл. Все несчастные случаи и убийства несовершеннолетних. Что до убийств то я уверен, что здесь все. Их около сорока». «Сорок три», — поправил Данте. Инфантик кивнул. «Да, точно. Браво». Он открыл ноутбук, который со свистом включился. «Что до несчастных случаев, то вряд ли удалось собрать абсолютно все, но я сделал, что мог». «В отчетах описано состояние трупов». «Не всегда, но, повторюсь, ты сделал все, что мог», — закончила за него Коломбо. «Знаю, спасибо». Инфанти вставил в порт столь разбитую флешку, что её пришлось обмотать скотчем, чтобы она не развалилась. Я всё перевёл в формат Excel. Здесь 312 отчётов, сказал он, ткнув пальцем в экран. Я сделаю тебе копию. Данте заглянул ему через плечо. Здесь нет фотографий, промямлил он, зажав между зубами соломинку от коктейля. Вам нужны фотографии трупов? раздражённо переспросил Инфанти. Он из последних сил старался терпеть Данты, но удавалось ему не слишком хорошо. Фотографии жертв до того, как они стали трупами. Их нет ни в нашей базе, ни в базах других правоохранительных органов. Максимум, что можно сделать, это запросить в дорожной полиции снимки с места аварии. Придётся попросить фотографии у родственников погибших, сказал Данты. Вы что, шутите? Опешел инфантиа Да, такой уж у меня извращённое чувство юмора. Инспектор повернулся к Коломбе. Можешь объяснить, зачем вам фотографии погибших детей? Она смущённо пожала плечами. Хотим кое-что проверить. Что? Не спрашивай. Я не могу не спрашивать. Если хоть один из тех, кому вы звоните, пожалуется, всплывёт и то, что я тебе помогаю. Скажи во что ты меня впутываешь? Не могу, вздохнула Коломба. Инфантия недовольно поморщился. Он согласился помочь начальнице, с которой проработал 3 года и которую знал как необычайно одарённого и решительного профессионала, но сидящая перед ним женщина была лишь её бледным подобием. Она казалась печальной и выбитой из колеи, словно что-то грызло её изнутри. Он понял, что допустил ошибку. Прости, Коломбо, но я передумал. Данте резко подался вперёд и вырвал флешку из порта, компьютер недовольно пискнул. Слишком поздно. Инфантив в ярости схватил его за руку и притянул к себе: "Что ты себе позволяешь, кусок дерьма?" Данте продолжал молча сжимать в кулаке свою добычу. Насилие было настолько ему чуждо, что в ответ на агрессию альфа-самцов или тех, кто мнил себя таковым, он обыкновенно попросту замыкался в себе. Однако в прошлом ему случалось два-три раза выйти из себя, и заканчивалось все проблемами с законом. «Отдай, все сильнее сжимай его руку», — сказал инфанти. Данте продолжал пассивно сопротивляться, не глядя ему в глаза. Ему становилось все больше не по себе. «Отпусти его, Кармины», — сказала Коломбо. «Не веди себя как придурок. Скажи ему, пусть вернет флешку». «Отпустите его, инспектор». Ее тон напомнил инфанти прежнюю Коломбо, — И заставил его мгновенно отпустить Данте и виновато опустить взгляд. Всё из-за того мальчишки из Протоне, верно? Ты на нём совсем помешалась. Не твоё собачье дело. Данте подвернул рукав, чтобы рассмотреть красные следы на коже. У меня синяки останутся, со своим обычным юмором пожаловался он. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. Инфанти обвиняющий показал на Данте: это он. впутал тебя в эту хрень. Что он вдолбил тебе в голову? Никто ничего мне в голову не вдолбил. Тогда чего ты лезешь в чужое расследование, причём без разрешения магистрата? Говори потише, на нас смотрят, сказала Коломбо. Так и было. За соседними столиками сидели в основном студенты, многие из которых уже глазели на них, решив, что стали свидетелями семейной свары или сцены он, она и её любовник. По мнению Зивак, ни один из мужчин не был достоин Коломбы. Один явно с придрую и тощий как скелет, второй курносый коротышка. Атлетически сложённая женщина за экстоликом в праве была надеяться на лучшее, и многие из присутствующих мужчин были готовы предложить ей собственную кандидатуру. Скажи, что ты надеешься разузнать в одиночку с этим уродивом, слегка потише продолжил инфанти. Эй! возмутился Данте. Ты становишься нелюбезным, Кармины. Я расплачусь по счёту. Ещё не хватало, Серодито сказал он, бросив на стол купюру в 10 евро и поднялся. Я дождаться не мог, когда ты вернёшься на службу. И никогда не хотел верить в то, что говорили остальные. Коломба прищурилась, и инфантье в очередной раз понял, что не может выдержать взгляд её зелёных глаз, которые при его вспышке гнева потемнели, превратившись в изумруды. Почему? Что они говорили? Неважно, что они говорили инспектор. Инфантия на долю секунды замялся, что ты оставил свою голову в Париже. И, к сожалению, сейчас я понял, что это правда. Париж, подумал Данте. Это там с ней случилось то, что случилось. Он начал перебирать в памяти всё, что произошло по ту сторону Альп за последнее время. "Можешь идти", ледяным голосом произнесла Коломба. Мне страшно жаль, что всё так обернулось, сказал Инфантио на прощание, убирай компьютер в портфель, но возможно, тебе действительно лучше подыскать другую работу. Вот урод, сказал Данте после его ухода, а сам всё думал: Париж, Париж. Коломба покачала головой: "Нет, на его месте я бы вела себя так же. Скоро меня призовут к ответу за мои действия. У нас не так уж много времени". — Ясно, — рассеянно сказал Данте. Поняв, чем заняты его мысли, Коломбо поморщилась. — Ну что, догадался? — О чем? — растерянно моргнул он. — Я так и вижу, как у тебя в голове крутятся шестеренки. Данте попытался изобразить свою фирменную ухмылку, но безуспешно, потому что в этот момент ему пришла идея. — Давно ты не работаешь? — Считай больницу, выздоровление и отпуск... почти 9 месяцев. Коломба подозвала официанта и попросила принести ей пиво. Данте похолодел. В его памяти пронеслись кадры разрушений, которые навязчиво крутили во всех новостях год назад. Не знал, что там были и итальянские полицейские, пробормотал он. Только один это была я. Теперь её глаза стали тёмными, как глубокое море. следствие меня оправдало, но я-то знаю, 9 погибших, 17 раненых. Всё это по моей вине.